Глава 14 Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и И половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе илионской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора илионская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь, Бог мой, И все святые с ним И будет в тот день Не станет света Светило удаляться День этот будет единственный Ведомый только Господу Ни день, ни ночь Лишь вечернее время Явится свет И будет в тот день Живые воды потекут из Иерусалима, Половина их к морю восточному, И половина их к морю западному. Летом и зимой так будет, И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, И имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина От Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима, У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его». Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима. И собрано будет богатство всех окрестных народов. Золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана «святыня» господу И котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святыней Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день.